Мадонна в Черном. «В юдоли слез пребывая, Взываем к милости Твоей. О всепрощающая и всеблагая, О сострадательная и добродетельная Пресвятая Дева Мария!» Молитва «Аве Мария». «Ну как вам?» — спросил Тассира, Поставив на стол фигурку Марии Канон. Статуэтки, изображающие Марию канон, делались обычно из белого фарфора и были в ходу у католиков в те времена, когда исповедовать христианство в Японии запрещалось, однако фигурку, подобную той, что показал мне Тасира, не просто найти в музеях или на полках у коллекционеров. Во-первых, она сантиметров 30 в высоту была почти вся, кроме лица, вырезана из черного дерева. Кроме того, ожерелье на шее в виде орнамента из крестов, выполненное чрезвычайно искусно, было инкрустировано золотом и перламутром. На лице из слоновой кости олели губы, видимо, сделанные из коралла. Я скрестил руки на груди и молча разглядывал прекрасный лик этой «Мадонны в черном». Что-то в чертах ее вырезанного из кости лица показалось мне странным. Впрочем, нет, даже не странным. У меня возникло ощущение, будто она глядит с недоброй усмешкой. «Ну, что думаете?» — повторил Тассира с гордой улыбкой коллекционера, переводя взгляд с меня на Марию Канон и обратно. «Редкий экземпляр. Однако не кажется ли вам, что она выглядит немного зловеще?» Да, умиротворенным ее лицо точно не назовешь. Кстати, с этой Марией Канон связана необычная легенда. Необычная легенда? Я оторвал взгляд от статуэтки и посмотрел на Тасиро. Тот вдруг посерьезнев, взял было фигурку со стола, но тут же вернул на место. Да. Считается, что эта мадонна приносит несчастье. Когда ей молится о помощи в беде, она будто бы насылает еще большую. Так не бывает. И тем не менее с прежней хозяйкой фигурки так и случилось. Помрачневший Тассиры сел и жестом предложил мне место по другую сторону стола. «Вы хотите сказать легенда правдива?» — удивленно воскликнул я, опускаясь на стул. Тассиры окончил университет двумя годами раньше меня и был известным адвокатом. «Более того, я знал его как человека образованного, современного и не склонного верить в какие-либо сверхъестественные силы. Если уж он заговорил о необычной легенде, то можно быть уверенным, что она не окажется нелепой историей о привидениях». «Неужели правдиво?» — повторил я. Тассира, неспешно разжигая трубку, ответил. «Судить, конечно, вам. А я все же считаю, что у этой Марии Канон...» «Темное прошлое. Если не пожалеете времени, я вам расскажу». Прежде чем попасть ко мне, эта фигурка принадлежала богатой семье Инами из одного городка в префектуре Ниигата. Статуэтка считалась не просто редкой и красивой вещицей, а покровительницей рода, приносящей благополучие. Глава семьи Инами, с которым мы вместе учились на юридическом факультете, владеет собственным предприятием, помимо этого занимается банковскими операциями, словом, человек деловой. Пару раз мне доводилось оказывать ему кое-какие услуги. Вероятно, он желал выразить мне свою признательность, поэтому однажды во время очередного визита в Токио подарил фамильную реликвию «Марию Канон». Именно тогда Инами и рассказал мне эту легенду, хотя сам тоже, разумеется, не верит в мистику или проклятие. Он передал историю так, как слышал от своей матери. Случилось это осенью, когда матери Инами, которую звали Оэй, было 10-11 лет. Судя по всему, близилось к концу правления императора Камея, и черные корабли уже стояли в порту Урага. Младший брат Оэй, восьмилетний Масаку, тяжело заболел корью. Их родители умерли за несколько лет до этого во время эпидемии, и с тех пор детей воспитывала бабушка, которой было уже за 70, поэтому, когда Масаку слег, старушка, прабабка Инами, одинокая вдова, забеспокоилась не на шутку. Состояние ребенка все ухудшалось, несмотря на усилия докторов, и меньше чем за неделю Масаку оказался на пороге смерти. И вот однажды, ночью в комнату Оэй, вдруг вошла бабушка, разбудила девочку, силой подняла с постели и велела самостоятельно одеться. Когда еще сонная Оэй кое-как надела кимоно, бабушка схватила ее за руку и повела, освещая путь тусклым бумажным фонарем, по гулким коридорам к амбару, в который они даже днем почти не заходили. В глубине амбара издавна стоял простой из светлого дерева алтарь богини Инари, охраняющий от пожара. Бабушка вынула из-за пояса о ключ, открыла дверцы алтаря, и в неверном свете фонаря показалась та самая Мария Канон, стоящая за парчевой занавесью. О-Эй, увидав статуэтку в тишине полутемного амбара, отчего-то испугалась и, обхватив бабушкины колени, заплакала. Но бабушка против обыкновения не обратила на ее слезы никакого внимания, а уселась перед алтарем и, благоговейно перекрестившись, стала читать непонятные для Оэй молитвы. Минут через десять бабушка все-таки обняла Оэй и, шепча успокаивающие слова, усадила рядом с собой. Затем она снова принялась молиться, на этот раз Оэй все поняла. «Пресвятая Дева Мария!» «У меня на свете остался только восьмилетний внучок Масаку да сестра его Оай, что сидит подле меня. Как видишь, она еще слишком мала для замужества, и если случится беда с Масаку, семья и нами останется без продолжателя рода. Прошу тебя, защити Масаку от напасти, сохрани ему жизнь». Если же моей веры и молитв для этого недостаточно, прошу, оберегай жизнь, Масаку, пока я сама живу на этом свете. Я уже стара, и совсем скоро душа моя предстанет перед Господом нашим. Однако к тому времени внучка моя подрастет. Прошу, помилуй нас, грешных. Пусть ангел смерти не коснется Масаку своим мечом хотя бы до тех пор, пока я не обрету вечный покой. Так бабушка иство молилась, низко склонив стриженную по вдовью голову. Когда она закончила молитву, Оэй, наконец, решилась поднять глаза. И вдруг ей показалось, что Мария Канон растянула губы в улыбке. Оэй, сдавленно вскрикнув от страха, снова прильнула к бабушкиным коленям. Та же, напротив, выглядела довольной и, ласково погладив внучку по спине, несколько раз повторила «Ну же, пойдем домой» госпожа Мария вняла молитвам бабушки. На утро, словно молитвы и впрямь были услышаны, у Масаку спал жар, и он до того, пребывавший в забытии, стал приходить в сознание. Радость бабушки трудно описать словами. Мать и нами говорила, что никогда не забудет, как бабушка смеялась и плакала одновременно. Увидев, что внук заснул, старушка, измученная неустанными заботами о больном мальчике, решив и себе тоже дать отдых, велела приготовить ей постель в соседней комнате, хотя обычно ложилась у себя в спальне. Оэй тем временем устроилась у изголовья бабушкиной постели играть в камешки. Бабушка после бессонных ночей уснула, как убитая, едва коснувшись головы подушки. Примерно через час Пожилая служанка, приглядывавшая за Масаку, вдруг приоткрыла раздвижную перегородку фусума и взволнованно сказала «Разбудите скорее госпожу!». Уэй подошла к постели и, дернув несколько раз за рукав спального кимоно, позвала «Бабушка! Бабушка!». Однако та, всегда спавшая очень чутко, не просыпалась, сколько бы девочка ее не окликала. Тогда служанка, тоже явно удивленная происходящим, вошла в комнату и, едва взглянув на лицо старушки, словно обезумела, вцепилась в кимоно хозяйки и отчаянно зарыдала «Ах, госпожа, госпожа!». Однако бабушка оставалась неподвижной, а под глазами ее уже залегли лиловые тени. Вскоре фусума распахнулась, и заглянула другая служанка с побелевшим лицом, «Госпожа, юный господин!» — дрожащим голосом пролепетала она. Услышав эти слова, даже маленькая Оэй поняла, что Масаку стало хуже, а бабушка по-прежнему лежала с сомкнутыми веками и будто не слышала плачущих у ее постелей служанок. Масаку скончался десять минут спустя. Мария Канон исполнила просьбу в точности и не убила Масаку, пока бабушка была жива. Закончив рассказ, Тасира мрачно посмотрел на меня. «Что думаете? Правдива ли эта история?» «Гм, ну, даже не знаю», — замялся я. Тасира помолчал, затем, снова раскуривая погасшую трубку, произнес. «Я верю, что все случилось именно так. Впрочем, неизвестно, была ли тому виной...» Мадонна, кстати, вы ведь не прочли надпись на подставке, вот взгляните, видите латинские буквы, которые там вырезаны. Не надейся молитвой изменить предначертанное судьбой. Я отропило смотрел на Марию Канон, которая казалась воплощением неотвратимой судьбы. На прекрасном лице Мадонны из черного дерева застыла презрительная. Холодная усмешка.